Глава 39. Шумный огромный водопад впадал в необъятную реку, окруженную зелеными долинами. В цветочном раю лишь местами росли огромные деревья, прикрывающие тенью от палящего солнца. Приятный свежий воздух вкупе со свежестью воды и трав приятно ласкал нюх, но это пока что. Мой благоверный драконяра решил дождаться положительного результата, ежедневно гоняя Аллы на камне. И вот ровно через неделю удивительные глаза дракона-лекаря разглядели маленький комочек счастья. Герцогиня Загорулька беременна. На испытания меня брать не хотели, но расстраивать нельзя, а значит, пока пользуемся. Тем более отсутствие организатора будет выглядеть странно. Но хоть Натан не замечал, а я усердно скрывала, что мне очень страшно все эти нападения непонятки с перепутанными зельями. К слову, Меласию заперли настолько далеко и надежно, что о ее существовании знаем только я, король, тень и герцогвейт, который, собственно, и спрятал ее у себя на севере. Была на юге и резко поменяла климат на более холодный. И добиться от нее, правды тоже не получилось. Ничего не помню, кто-то в темном плаще схватил, утащил и все. В тот момент я покосилась на тень. Но мало ли кто в темных плащах ворует людей. Вон Доджилс и вовсе зажимал по углам, окутывая дымкой. Точно. Это может быть он. Вполне. Отношение к женщинам навевает мысли о южных регионах. Когда я поделилась соображениями с Натаном, тот поцеловал меня в щеку и шепнул на ухо, что я права. Но осталось вывести лорда на чистую воду, чтобы брать его горяченьким. Уж больно он казался осторожным, почти без изъянов. Только одно «но» — он не был чистокровным драконом. Или это окажется и вовсе темная лошадка, на которую тем более не подумаешь. Но сейчас надо быть настороже. На вершине скалы, словно сцена, находился уступ. Вот, собственно, на нем и будут танцы. Музыкальное сопровождение и певцов согнали из оперы. Работники горло и искусство распевались, стараясь пересилить шум воды. Порой получалось. Какая прелесть! Слуги устанавливали небольшие тенты и стулья. Девушки готовились к испытанию. Надели самые лучшие платья, бальные, разных расцветок. Драконяра предпочел наблюдать и всю танцевальную часть оставил другим драконам. Когда он узнал о прекрасной идее своей мамы о моем замужестве с кем-то из вейтов, Решил, что замысел неплохой, но он пусть все-таки выбирает среди девочек. Причем из тех, с кем будут танцевать. В голове так и бурлил рекламный слоган телепередачи. Десять девушек и трое парней собрались в одном месте. У них есть всего пары недель. На природе, в замке, они будут узнавать друг друга. Бурные страсти, неожиданные откровения, внезапные сюжетные повороты. Не пропустите в любовном проекте «Ветлунг». «Раздраконь свою любовь!» Натан, конечно, не будет заставлять жениться, но вдруг они найдут свою пару. Или это чувство юмора моего драконяры такое? Братья не были против. Даже сказали, что для них это великая честь танцевать вместо короля. Вопрос в другом, умеют ли они. Я просто знаю, что в земном мире большинство мужчин стараются избегать всего, что связано с вертикальными танцами. И вот приготовления закончились. Мы расположились на зрительских местах, Натан и Алан по бокам от меня. Я перемешала в сумке бумажки с номерками, и каждая из претенденток вытянула по бумажке. Порядок установлен. Весь мир словно погрузился в некое безмолвие, в котором слышался лишь водопад. В воде вообще безразличны окружающие, особенно когда куда-то спешишь. «Надо было взять таблички с номерами от одного до пяти», — сказала я, «и поднимать после окончания танца, чтобы показать, кто насколько натанцевал». «Хм, а это неплохая идея», — низким басом подметил Алан. «Достал бумагу и перо». «На это можно заработать?» — спросил Натан, поглядывая через мое плечо на то, что пишет лекарь. «На все можно заработать, если подключить мозги», — подметил Алан, пряча бумагу. Первый танец прошел ужасно. Как я и подозревала, Фридрих Вейт, старший брат, совершенно не умел танцевать. Хоть и пытался двигаться грациозно, если грациозно можно назвать двухметровый шкаф. Танцевал он с Яной, спортсменкой. Они идеально подходили друг к другу, как ствол дерева и ленивец. Девушка вцепилась мертвой хваткой в его плечи, пока он кружился на месте. Даже на ноги наступила Видать, он успел их отдавить. Услада слуха прекратила петь. Первый танец окончен. Фридрих на негнущихся ногах пошел к братьям, которые одобрительно похлопали его по плечу. Остальные братья тоже особой грациозностью не отличились. Одна из ближняшек, кажется, Нина, чуть не сорвалась с уступа, когда Алонс неудачно крутанулся, и она его схватила неудачно. Алон чуть с места не подскочил. Только драконя спокойно наблюдал за происходящим. Достал бумагу с предсказанием и показал мне, что очередное зажглось зеленым. Волна и земля схлестнутся вновь. Я эту богиню совершенно не понимаю, но три предсказания все еще горят красным, и мать утерянную найдет душа со светлыми мозгами, а умный обретет отраву. Невинность света падает на пол, когда узрит дракон в нему молчание свою судьбу, свое призвание и упадет отчаянием душа, что мучили при жизни. И продолжение все еще пишется черным. Может, черное значит, что не сбудется? Соединятся мира два благодаря лишь той, что поведет всех за собой, и к алтарю они придут в самый праздный день, когда лишь сбудется то, что предназначено для десятерых. Разнают все, что за дела, богиня так хотела. Испытаний месяца два даны от первого числа. Успей, дракон. Но Яухтурей ужасно зла, и зверь по воле ее забудет все. Дается шанс один, второй. Но выбор сделать должен он. Их будет всего десять. Ведь Натан уже был у алтаря, и всего лишь надо дождаться, чтобы сбылись остальные строки. Пока я размышляла о божественном замысле, Настала очередь Наташи. Каково же было мое изумление, когда Алан встал и направился прямиком к ней. Дракона-танцы набирали оборот. Потанцуем на дискотеке, Эль слышно прошептал Алан. Поставил рядом со своим стулом серебряную трость, поправил очки. А что? Он прав, превратили водопад в дискотеку. Лекарь грациозно двинулся в сторону Наташи, которая скрестила руки на груди, ожидая окончания танца. Его руки легли на ее плечи, и она слегка дернулась. Покраснела, как мака в цвет, когда увидела, кто к ней подошел. Как же хотелось оказаться поближе и услышать, что он ей сказал. Но она слегка разозлилась, попытался оттолкнуть его, но он вновь склонился к ее уху, прошептал что-то, аккуратно поглаживая ее пальцы. «Хочу поближе быть и слышать». Это же как интересную передачу смотреть без звука. «Идеальная парочка», — сказал Драконяра, беря меня за руку. «Ага, он лесной житель, а она городская львица», — погладила я пальцем его ладонь. «Может, ей как раз такой дикости не хватает?» — задумался Натан. «Она девочка, выросшая в богатой семье. Домашний цветочек, который не знает, что веник используют для бани. А он ее куда? В лес заберет?» «Там не так все плохо». Я вам даже по секрету скажу: Алан Стэмфри, герцог востока. Я удивленно посмотрел на него. Не мог же я друга просто так сослать. Вот и отдал ему огромную землю в управление, пусть развивает. А Наташа ему поможет? Вспомнилось мне, как Алан записывал чуть ли не все словечки за ней. И как я без своей щитоводчицы дальше буду? Музыка закончилась. Вейд поклонился и поцеловал руку второй близняшки, еле отходившей от подобных танцев. Приготовился к следующей жертве, но увидел, что девушка занята другим. Аллен и Наташа встали друг напротив друга. Он высокий, с длинными черными волосами, завязанными в конский хвост, и она тонкая, худенькая, со смоленными распущенными локонами. Мелодия разлилась по округе, голоса нежно затянули песню. Дракон прижал к себе девушку, повел первым. Они закружились в вальсе, балансируя на краю уступа. Движения плавные, взгляд глаза в глаза, точнее глаза в очки. Но сколько страсти чувствовалось, когда он склонил ее, провел пальцами по щеке, спустился к шее, а затем резко выпрямил на себя. Ее волосы хлестнули его лицо, еще шаг, поворот, Музыка закончилась, пара тут же остановилась. Так близко друг к другу, что казалось, еще немного, и они поцелуются. Наташа отвернулась и посмотрела вниз. Немного дернулась, когда лекарь убрал волосы с ее лица. «Да о чем они там говорят? Мне же тоже интересно. И Натану, хоть и сидит спокойно, смотрит на все происходящее». Третье испытание окончено. Четвертое испытание... Нашел Натан. Точнее, загадочно намекнул, какую страницу лучше открыть. Суть испытания состояла в том, чтобы найти спрятанную драгоценность. «И в чем подвох?» — глянула на драконяру. «Подвоха нет. Спрячем украшение в библиотеке». «Хм. А как же драконы раньше искали?» — поинтересовалась, продумывая варианты. «В золотых комнатах. Оно манило нас, не давая сосредоточиться». «Вряд ли девочек будут манить книги, но идея неплохая», — пожала плечами. «Можете сами попробовать поискать». Натан поцеловал меня в плечо, положил руку на мой живот. Приятное тепло прошло сквозь тело. «Интересно, а если меня начнет тошнить, то я буду извергать огонь?» «Не о том, я думаю, в такие моменты». «В общем, вместо того, чтобы отдыхать, мы играли в прятки». Натан спрятал кольцо в библиотеке. В целях безопасности предупредил, что на верхней полке ничего не клал, и на нижней тоже. Мы вместе шли мимо высоких стеллажей. Кто придумал ставить книги на десятиметровую высоту? Металлическая передвижная лесенка тоже не внушала доверия, чтобы по ней подниматься. «Отпускать меня одну, драконяра, не захотел. Сказал, что я точно полезу наверх». Кольцо нашлось на читательском столике, лежало-сияло прямо посреди зеленого квадрата, украшение. Так нечестно! буркнула я. Можно было и поинтереснее куда-нибудь спрятать. Можно было, драконяра обнял меня. Взял из моих рук кольцо и надел мне на безымянный палец. Оно тут же засияло ярким светом, озаряя темноту библиотеки. Но прятать будем брошку. Кольцо ваше! Медленно развернул меня к себе. Родное тепло стало еще сильнее. «Вы знаете, я счастлив. Просто счастлив от того, что вы рядом со мной». «Я тоже». На глаза навернулись слезы. «Отлично, я становлюсь сентиментальной с этой беременностью. Никогда вас не брошу. Я вас тем более никуда не отпущу». Натан нежно и сладко поцеловал меня в губы. Чан вспыхнул огнем, принимая бумажку с испытанием. Брошку мы взяли у королевы. Ее лицо в этот момент было каменным. Она лишь мазнула взглядом по моему животу. Еще бы. Натан предупредил ее, что я беременна. Я едва покачала головой, уставившись в окно. Мне казалось, она тяжело переживает совершенное на нее нападение. Не выходит уже долгое время из комнаты. Фрейлины сидят с ней. Герцог Вейт заходит но она словно искруг круг жизни потеряла. Может, на Натана обиделась? Тяжело смотреть на гордую драконицу, что сидит в заперти. Испытание прошло быстро. Ну, как быстро? Только Надя затянулась поисками. Слишком много книг интересных оказалось. Остальные справились быстрее. Зато весело было наблюдать, как слуги бегали туда-сюда, пряча по побрякушку. На верхние стеллажи им тоже не разрешали прятать. Натан и вовсе весь день ходил задумчивый. «Что вас печалит? спросила его. «Совершенно ничего», — ответил он. «Завтра последнее испытание». Ну, слазит девочке в гору. Ничего же страшного», — сказала ему. «Вы абсолютно правы». «Может, вы в замке останетесь?» «Нет, я с вами в безопасности», — обняла его. «Что это его укусило, что меня в замке хочет оставить?» «Хорошо». Завтра будет тяжелый день. Меня аж перекосило, как вспомнила свое незабываемое восхождение на Магмовую гору. Долгая тряска в карете, от которой я изрядно разнервничалась, мешала спать. Натан сидел задумчиво, прижимая меня к себе и поглаживая мои плечи. Ночью, чего я себе только не накрутила. И то, что испытание закончится, он выберет девушку и женится на ней с видом... У ректора Академии тоже много жен, а королю тоже можно. И плевать на мои собственнические чувства, что кровать большая, третья поместится. Я и так упорно отгоняла от себя ужасные мысли о том, что я могу не доносить ребенка, а тут еще какие-то тайны. А вдруг со мной развелись, пока я сплю. Все-таки мне до невинной девочки, как до своего дома в другом мире. Лучше подумаю, как назвать ребенка. Если мальчик, то пусть папа имя выбирает. Если девочка, то хочу Олей назвать или Светой. А комната в каких цветах должна быть? А где детская будет? Я старею. Определенно старею, раздумывая о том, что мой мужчина уйдет к девушке помоложе. Нет, это все гормоны. Захочет уйти, пусть уходит. Точнее, я уйду. Все-таки замок при разводе вряд ли можно делить. А было бы забавно. Эту провинцию тебе, эту провинцию мне. Здесь полгорода поделим, потому что у меня тут платье на заказ со скидкой шьют. И подумай, что оно посреди твоих владений. Знали бы мужчины, сколько женщин успевают надумать, пока они с загадочным видом готовят сюрпризы. Давно бы с ума сошли. И все же мне удалось поспать на его величестве в карете. Только снились драконы, летающие высоко в небе. К хорошей погоде, наверное. Магмовая гора величественно возвышалась, окруженная деревьями. И да, мне сегодня все казалось мрачным и угрюмым. Даже природа вняла моему настроению, и серые тучи закрыли голубое небо. «Я рад вас приветствовать на последнем испытании отбора», — Натан обвел взглядом всех собравшихся. Девушек пришли поддержать их покровители. Им разрешили сопроводить подопечных до подъема на гору. «Всем удачи!» «Девушки, будьте аккуратны!» Девочки двинулись в сторону горы, хотя одежду им дали нормальную. Штаны, рубашки и куртки. Не пропадут. Леди Загорулька, король взял меня под локоть, мы шли немного в другую сторону от цели испытания. Как вы понимаете, политика — вещь бесчестная. В ней, правда, занимает лишь малое место. А ложь порой преподносится как единственное правильное решение вопроса. Порой приходится идти на уступки, а порой совершать немыслимые вещи. Ну вот, как я и боялась. Сейчас мне скажут, мы разводимся, воспитывая ребенка одна. То, что произойдет сегодня, пожалуй, будет жестоко. Но так надо. Вы и сами это прекрасно понимаете, что все девушки всего лишь инструмент в попытке приблизиться к моей семье. Это понятное дело, ответил спокойно. Меня в какой-то момент как отрезала от них. Не то, что их не жалко, а то, что это правда. В какой-то мере этот инструмент создала я. И в этом ваше преимущество. Вы умеете оценивать ситуацию и принимать решения, которые могут послужить во благо другим. Единственная ваша ошибка, что вы их не контролировали, не проверяли. Да, не создала соцслужбу, которая приходила бы каждый месяц и проверяла, как поживают попаданки. Илья сама должна была ходить проверять, сколько там 150 человек было определено в семье. Полгода потратить на обход, забивая на остальные дела. Всегда можно напрячь другие службы, выполнять такую работу. Но для этого надо еще было найти таких левых людей, студентов. Вспомнила про дешевую рабочую силу. Можно и им такое поручать. Не зря же им стипендию платят. Я с укором посмотрела на его Драконье Величество. Неужели он не понимает, что за деньги любой будет выполнять работу? А он изворачивается, словно нам нужно сэкономить на кроссовках. и Мы должны купить китайское фуфло, которое расклеится сразу после первого дождя. Ладно, я бы, к примеру, выделил сотрудников из городского управления порядка. Туда можно привлекать людей. Доход они свой получают. Задумчиво протянул Драконяра, мысленно пересчитывая, во сколько обойдется реорганизация. «Ну ладно, сейчас не об этом. Все, что сегодня произойдет, должно произойти. Предсказание сбывается, от другого способа спровоцировать Дорджилса я не вижу. А вы уже однажды сказали, что вы мой человек». Он дотронулся до щеки. «Стоп! Он знает о том разговоре в туннеле. А вы уверены, что это он?» Уточнила, скрестив руки на груди. Если тут состоится потасовка, то мне действительно нужно было остаться в замке. Его семья — чистокровные драконы. Все, кроме него. Отец связался когда-то с нечистокровной, и родился он. Я вам даже больше скажу. Это произошло где-то в течение месяца после смерти ребенка финингов. На мой изумленный взгляд, он продолжил. Эти сведения мне любезно предоставил Фининг. Старик совершенно спился от горя после внезапной смерти дочери. А еще внезапный пожар в его доме — не суть. Южный край — убитое гиблое место, которое совершенно не хочет развиваться. Мой отец когда-то так и правил. Только грубая сила. Женщин считал за ничто. Это и на матери оставил отпечаток. Но после его смерти ей пришлось стать королевой и править до моего совершеннолетия. А потом она с удовольствием отдала мне корону. И вот тут пришлось думать. Либо продолжать держать все силой, либо умом. Я предпочел вводить и внедрять законы. Порой приходилось силой. Но с огнедышащими черными драконами априори нельзя спорить. Менялся наш мир. Темные века уходились, меняясь светлыми. То есть равные отношения между мужчинами и женщинами установились благодаря вашей маме? Да. Она была неплохой правящей королевой. Смогла в те времена обрасти союзниками благодаря гибкой политике. Я прям представила, как это. Но радовало, что в Ветлонге все такое равное. Определенно было бы скучно, если бы женщин держали дома, никуда не выпуская. А как же коней на скаку останавливать? В горящие избы входить? Уступками и маленькими хитрыми манипуляциями. У женщин это хорошо получается. Да, герцогиня Загорулька. Меня обняли и поцеловали в щечку, будто наградили медалью главная манипуляторша. Но все равно, пока мы шли к горе, меня не покидало щемящее сердце чувство. Мне казалось, что сегодня случится нечто страшное. Не зря он начал этот разговор про политику. Мы подходили к тому месту, которое виднелось с вершины горы и выглядело, как лысое пятно среди растительности, над текущей внизу магмой. Отсюда была видна серпантинная дорога к вершине, почти полностью, и немного то место, где остановились герцоги и стража. Ветерок приятно холодил кожу, а тепло Натана приятно согревало. Пар поднимался от магмовой реки, закручиваясь умиротворяюще. Мне даже спокойно стало в такой близости к огненной стихии. Девушки начали свое восхождение и казались маленькими муравьями, движущимися к своей цели. А вы думали, как детей назвать? спросила, загипнотизированная потоком магмы. Думал? ⁇ Он положил подбородок мне на макушку, обнимая сзади. Руки положил мне на живот, поглаживая. Дарен, если мальчик. Даниэлла, если девочка. Дарен, загорулька. Даниэлла Загорулька. А что? Подходит. Ну, еще там регалии мужа будут, но в королевских семьях вроде фамилия матери тоже берется, если она из славного рода. А у меня целое герцогство. И тут, словно в фильме ужасов, я услышала надрывный девичий крик. Медленно, как в кошмарном сне, я развернулась к горе. Темноволосая девушка летела вниз, размахивая руками и ногами в воздухе, У меня сердце падало вместе с ней. Я вырвалась из объятий, хотя меня упорно удерживали на месте. Взметнулось пламя. Пальцы сильно обожгло, но я бежала к краю. Меня сбил поток воздуха обратно в объятия драконяры. Леди Алла спокойно. Пламя кружилось вокруг нас. Было больно. Пахло паленым. Янтарными глазами он смотрел на меня. Глянул позади, а потом резко развернул к тому месту, где стояли герцоги но у меня перед глазами была только девичья фигура, падающая с обрыва. «Смотрите внимательно», — шептал он, поглаживая меня. Я, будто находясь в трансе, смотрела, как Дорджилс двинулся к горе. Даже ступил на дорожку, но затем вернулся назад. «Это злато! развернулась к драконяре. С ужасом заметила Валдери на его руках. «Алла, смотрите на меня! Так надо было!» Каждое слово резало меня. «Так успокойся, загорулька! У тебя ребенок!» Но как тяжело осознавать, что только что рискнули жизнью маленькой невинной девушки. Ветер позади вжал меня в драконяру. И я успокоилась. Она жива. Девушка жива. Это все натуральные эмоции. Мои слезы. Дорджелс, вставший на тропу. Натуральная показуха. «Мне нельзя нервничать!» Аккуратно взяла его руку, с ужасом наблюдая за покраснением. «Ничего, а он же не зря свою оплату получает». Я заметил. Обнял меня. «Больше никаких внеплановых потрясений».